Глава девятнадцатая. Последнее усилие генерала Уэйвилла. Бэтл Экс. Все мы в митрополии были полны решимости разбить Ромеля в западной пустыне. Военные и штатские все придавали этому одинаково большое значение. Трагедия эвакуации Греции, отвлекающая операции в Ираке и Сирии, Тяжелая борьба на Крите все бледнело в ярких лучах надежды, которую мы справедливо возлагали на победу в Западной пустыне. Наша общая стратегическая концепция могла считаться правильной. В это время у нас был в непосредственной близости к штабу Ромили шпион, дававший нам точные сведения о страшных трудностях ненадежного, несмотря на всю его напористость положение Ромили. Мы знали, какой узкой была та база, на которой он надеялся удержаться, и нам было известно о строгих внушениях германского верховного командования, что он не должен пускать на ветер свои победы, слишком искушая судьбу. Уэйвилл, располагавший всей нашей информацией, попытался по собственной инициативе, даже перед лицом неизбежного нападения на Крит. Зажать Ромили в клещи, прежде чем из Триполи прибудет в полном составе страшная пятнадцатая танковая дивизия, и прежде чем Бенгази будет эффективно использоваться в качестве кратчайшего пути для доставки снабжения противнику. Поэтому он захотел нанести удар по силам Ромер еще до введения в действие танков, доставленных Тайгером. Примечание. В переводе на русский язык Тайгер означает тигр. Примечание редактора. «Тигрят», как называли мы их с Уэйвиллом в своей переписке. В начале мая бронетанковые силы в западной пустыне состояли только из двух эскадронов крейсерских танков и двух эскадронов пехотных танков, размещенных юго-восточней Мерса-Матруха. К началу июня Уэйвилл надеялся создать на этой основе достаточный ударный кулак. Он полагал, что у него имеется возможность нанести удар, прежде чем тигрята будут готовы. Он надеялся достигнуть врага врасплох до того, как тот получит в качестве подкрепления 15-ю танковую дивизию. Противник быстро предпринял контратаку и в тот же день отбил Капуцк, нанеся тяжелые потери Дорхэмской легкой пехоте, захватившей этот пункт. Это заставило седьмую бронетанковую бригаду отступить от Сиди Азаиза. Противник, используя около семидесяти танков, показал себя более сильным, чем ожидалось. Хотя в тот вечер мы все еще удерживали、С、Салум, было решено отвести на следующий день, шестнадцатого мая, все силы, оставив гарнизоны на проходах через Эскарп Халфайи и Сиди Сулеймани. 20 мая Уэйвилл сообщил, что в район сосредоточения прибыл, по-видимому, батальон 15-й танковой дивизии. Таким образом, возможность разгромить Ромеля до получения им подкрепления отпала. Несмотря на проведенную заранее подготовку, выгрузка, сборка и приспособление тигрят к операциям в пустыне сильно затянулись. Техническое состояние многих пехотных танков оказалось по прибытии неважным. Из документов, захваченных впоследствии, стало известно, что Роммель ожидал серьезного наступления с целью облегчить положение Табрука, и чтобы затруднить такую попытку, намеревался отбить и удержать Халфайю. Он развернул большую часть только что прибывшей 15-й танковой дивизии, за исключением небольшого разведывательного отряда, брошенного на юг, и сосредоточил ее на границе между Капуца и Сиди Амаром. Халфайи удерживала группа третьего батальона Колдстримского гвардейского полка, полк полевой артиллерии и два бронетанковых эскадрона. Остальная часть наших пограничных войск, за исключением наблюдательных патрулей на юге, была отведена на значительные расстояния в тыл. 26 мая противник двинулся к Халфайи и в этот же вечер захватил высоту к северу от перевала. Откуда хорошо было наблюдать за всей позицией, удерживаемой колстримцами. Контратака, предпринятая с целью отбить ее, успеха не имела. Оначитая противником на следующее утро после сильной артиллерийской подготовки атака силами по меньшей мере двух батальонов и шестидесяти танков поставила наш небольшой отряд в весьма опасное положение. Резервы находились слишком далеко, чтобы иметь возможность вмешаться. И нам оставалось лишь одно — отвести свой отряд без дальнейших проволочек. Это было сделано, но потери были тяжелыми. В действии остались только два наших танка, и Колстримская гвардия потеряла восемь офицеров из 165 солдат. Противник достиг своей цели и начал закрепляться Халфайи. Как он и надеялся, занятие им этой позиции оказалось для нас три недели спустя значительной помехой. Войска под командованием генерала Готта, состоявшие из седьмой бронетанковой бригады, которая располагала примерно пятьюдесятью пятью танками, и двадцать второй гвардейской бригады, двинулись на северо-запад вдоль Эскарпа и 15 мая захватили Эссалум и Капуцо. А бронетанковая бригада на левом фланге продолжала продвигаться к Сиде-Азезу. 31 мая генерал Уэйвилл сообщил о технических трудностях. на которой он наталкивался при переформировании седьмой бронетанковой дивизии. Он мог начать операцию Баттл Экс самое раннее 15 июня. Сознавая опасность задержки, за время которой могли прибыть вражеские авиационные подкрепления, а табрук рисковал подвернуться сильной атаке, он все же считал, что поскольку предстоящая битва будет преимущественно танковым сражением, Он должен создать для бронетанковой дивизии все условия и лишние дни, выигранные в ожидании, должны удвоить возможности успеха. По данным нашей разведки, в это время в восточной Киренайке находились или приближались к ней германские 5-я легкая и 15-я танковые дивизии, а также итальянская бронетанковая дивизия Ариетте, моторизованная дивизия Тренто и пехотная дивизия Брешия. Еще одна итальянская пехотная дивизия находилась в резерве в Дерне. В своем донесении Уэйвил указывал, что основные силы противника находятся перед Табруком. Они располагают примерно 130 средними и 70 легкими танками. По подсчетам в районе сосредоточения имелось лишь около 100 средних танков и силы равные семи германским и девяти итальянским батальонам. Поэтому предполагалось, что две трети танковых сил противника находятся в семидесяти милях от границы. Если бы табрук смог, совершив вылазку, задержать врага на некоторое время, мы в начале могли бы иметь на границе превосходство танковых сил в соотношении сто восемьдесят к ста. Уайевилл замечает, что эти подсчеты оказались ошибочными. Насколько сейчас можно установить, итальянские танки вообще не использовались в сражении на границе. Немцам удалось сосредоточить незаметно для нас в передовом районе значительную часть своих собственных танков. Фактически они ввели в действие несколько больше двухсот танков против ста восемьдесят наших. Операция Battle X началась рано утром пятнадцатого июня. Нашими бронетанковыми силами командовал генерал Крига. Индийской четвертой дивизии и двадцать второй гвардейской бригады генерал Мясерви. Все силы, насчитывавшие около двадцати пяти тысяч человек, находились под командованием генерала Барисфорда Перса. В начале дела шли довольно хорошо, хотя оборона противника вокруг Халфайи выдержала комбинированную атаку с севера и юга. Днем наша гвардейская бригада заняла Капуца и захватила несколько сот пленных. Часть этой бригады также двинулась против западных оборонительных сооружений Эс-Салума, но была там остановлена. Синемая бронетанковая бригада, выдвинувшаяся для прикрытия внешнего фланга, достигла позиции западнее Каппуцу, не встретив вражеских танков. Шестнадцатого июня не было достигнуто никаких результатов. На следующий день, семнадцатого июня, все шло плохо. Утром части гвардейской бригады были еще в Капуца и под Ссалумом. Капуца был отбит у нее значительными силами противника, располагавшими, по сообщениям, сто танками. Седьмая бронетанковая бригада, имевшая теперь в действии всего около двадцати крейсерских танков, провела ночь поблизости от Сиди Сулеймана. Вражеские силы, накануне вынудившие ее отступить от Сиди Амара, двинулись к Алфайи. и угрожали отрезать гвардейскую бригаду. Для отражения этой угрозы генерал Криг предложил предпринять силами седьмой бронетанковой бригады атаку с юга, в то время как четвертая бронетанковая бригада, освобожденная от задачи взаимодействия с гвардейской бригадой, атаковала бы с севера. Но стоило четвертой бригаде выступить, как флангу гвардейцев начал угрожать еще одна танковая колонна противника, подходившая с запада. Бронетанковая бригада отбила эту атаку, но давление противника продолжалось. Наше наступление провалилось. Все войска были отведены в полном порядке под защитой наших истребителей. Противник не преследовал отчасти несомненно из-за того, что его танки подверглись сильным атакам английских бомбардировщиков. Однако была вероятна и другая причина. Как мы теперь знаем, Ромели мел приказ вести чисто оборонительные бои и накапливать силы для осенних операций. Повести преследование большими силами через границу и понести при этом потери значило бы прямо нарушить приказы. Наши потери за три дня боев составили несколько больше тысячи человек, из которых сто пятьдесят были убиты и двести пятьдесят пропали без вести. Было потеряно 29 крейсерских и 58 пехотных танков. Крейсерские танки погибли главным образом в боях с врагом. Значительная часть потерь в пехотных танках была вызвана механическими поломками, так как у нас не было транспортеров, чтобы доставить их обратно. Из состава вражеских танков значительная часть была, согласно донесениям, уничтожена. Было взято 570 пленных и похоронено много трупов вражеских солдат. Хотя эта операция по сравнению с масштабом различных кампаний Средиземноморской войны может показаться небольшой, провал ее был для меня страшно тяжелым ударом. Успех в пустыне означал бы уничтожение дерзких сил Ромилля. Осада Табрука была бы снята, а противник мог бы оказаться вынужденным отступить за Бенгази так же быстро, как пришел. Читатель, следивший за обменом телеграммами между генералом Уэйвилом с одной стороны и мною и начальниками штабов с другой, уже подготовлен к решению, которое я принял в последние десять дней июня 1941 года. У нас в Лондоне создалось впечатление, что Уэйвил устал. Вполне можно сказать, что мы загнали послушную лошадь. На плечи одного главнокомандующего было возложено исключительно тяжелое бремя. руководство пятью или шестью различными театрами военных действий с их успехами и неудачами, особенно неудачами. Мало кому из военных приходилось нести такую нагрузку. Я был недоволен тем, как Уэйвилл подготовился к обороне Крита, и особенно тем, что туда не было послано еще несколько танков. Начальники штабов отменили его распоряжение, решив пойти на небольшую, но оказавшуюся весьма успешную операцию в Ираке. которая завершилась освобождением Хабании и полным местным успехом. Одна из их телеграмм побудила его подать просьбу об отставке, на которой он не настаивал, но в которой я ему не отказывал. Наконец последовала операция «Бэтл Экс». Но, как уже было описано, операция была, видимо, плохо согласована, тем более, что из Табрука не была сделана вылазка в качестве необходимого предварительного и сопутствующего условия. А над всем этим стоял факт разгрома Ромилем флангов в пустыне, разгрома, подорвавшего и опрокинувшего все планы, к исполнению которых мы приступили в Греции, со всеми его грозными опасностями и манящими результатами важнейшим для нас деле Балканской войны. После операции Бэтл Экс я пришел к выводу, что необходима смена. Генерал Окинлег был в это время главнокомандующим в Индии. Мне не совсем нравилась его позиция в норвежской кампании в Нарвике. Он как будто был склонен придавать слишком большое значение безопасности и надежности, хотя ни того, ни другого на войне не существует, и довольствовался удовлетворением того, что он считал минимальными требованиями. На меня, однако, производились сильные впечатления его личные качества, присутствие духа и прекрасная репутация. Приюту нового свежего человека, на которого можно будет возложить многообразные тяготы Среднего Востока, и что, с другой стороны, Уэйвил, заняв важный пост командующего в Индии, будет иметь время восстановить свои силы, прежде чем возникнут новые и неизбежные задачи и возможности. Я обнаружил, что эта точка зрения не встречает возражений в министерских и военных кругах Лондона. Уэйвилл встретил это решение спокойно и с достоинством. В это время он собирался совершить полет в Абиссинию, который казался крайне опасным. Его биограф отмечает, что, прочитав мое послание, он сказал «Премьер-министр совершенно прав. На этом театре нужны свежий глаз и свежая рука». Что касается его нового назначения, то он полностью предоставил себя в распоряжении правительства Его Величества. Четвертому июня я назначил генерала Хейнинга на созданный мною необычный пост генерал-интенданта. Я хотел, чтобы он перестроил весь административный аппарат тыла, уделив особое внимание крупным танковым и авиационным ремонтным мастерским, а также происходившему в то время расширению шоссейных и железных дорог и портов. Таким образом, командование было бы избавлено от массы деталей и получило бы возможность думать только о военных действиях. В октябре 1940 года я ввел в правительство в качестве министра торговли капитана Оливера Литтлтона. Он был с головы до пят человеком действия. И сейчас я чувствовал, что он во всех отношениях подходит для учреждаемого нами нового поста министра резидента военного кабинета на Среднем Востоке. Его назначение еще больше разгрузило бы военных руководителей. Мои коллеги от всех партий с большой готовностью поддержали эту идею. Все эти новые мероприятия с вытекающими из них административными перемещениями соответствовали изменениям в командовании на Среднем Востоке.